Глава 5 Поисковый отряд, наспех сколоченный криксом, первым делом обыскал заброшенный алмазный прииск. Вдруг инспектор захотел убедиться воочию, что месторождение действительно иссякло. Сегодня пришла очередь ущелья испытаний. Анатан сомневался, что Яр и Маляка, услышав грохот воды, забыли о благоразумии и отправились посмотреть на водопады. Они не походили на идиотов, которые ищут приключений на свою голову. К ущелью испытаний вела ровная широкая долина. По идее, машина инспектора должна стоять на виду. А машины нигде не было. Однако Крикс, руководствуясь какими-то своими соображениями, решил все-таки проверить. Анатан не пошел с отрядом. Ему хватало испытаний и риска на работе. Оставшись один... Посидел в тени велик камня, прижимая ладони к ушам. рёв водопадов разносился на всю округу. Потом подумал, что мог бы провести время с пользой. Поднялся на пригорок. На горизонте долина резко обрывалась. Вскарабкался по ребристому склону горы, увидел за долиной море и похолодел. А вдруг инспекторы, посетив заброшенный прииск, Решили сократить обратный путь и поехали другой дорогой. Вдруг автомобиль слетел с обрыва. Вдруг им удалось спастись. Множество вдруг заставили Анатана побежать к обрыву. Шум водопадов здесь был еле слышен, зато волны неустанно били в утес с нескончаемым воем и визгом. От сумасшедшей высоты закружилась голова. Анатан сделал шаг назад тяжело дыша, затоптался на месте. За спиной низменность, покрытая травами. Справа — горный кряж. Слева — скальные нагромождения. Там же слева на волнах что-то покачивалось. Что именно? Разглядеть не удалось. Слишком далеко. Первая мысль — дождаться крикса. Анатан стиснул кулаки. Это неправильно, не по-человечески и двинулся по краю обрыва, сглаженному ветром и ливнями. От блеска волн слезились глаза, от напряжения по лицу струился пот, от страха подгибались ноги. А вдруг его догадка окажется правдой? Спустя какое-то время Анатан остановился и с облегчением выдохнул. Он ошибся. Вокруг рифов вздымались и оседали шапки серой пены принятые им за всплывших утопленников. Анатан решил повернуть назад, как вдруг потянуло дымком костра. Принюхался, послюнявил палец, чтобы безошибочно определить направление ветра, и торопливо пошел между глыбами. Неожиданно взору открылся длинный межгорный провал, усеянный камнями. В крутых склонах чернели пасти пещер. Скальные карнизы отбрасывали на плато угрюмые тени. У подножия покатого косогора просматривались... Анатан напряг зрение. Там стояли лачуги. Донесся крик перепуганной птицы. Вновь пахнуло костром. Над округлым камнем, похожим на памятник, появился полупрозрачный дымок. Анатану бы тихонько уйти и чуть позже привести сюда Крикса с его ребятами, но Он, не задумываясь, направился к ветхим постройкам. Возле огня сидели трое. Один, седой косматый, затолкал кнут за пояс рваных штанов. С озадаченным видом поднялся. «Анатан?» Изуродованная шрамами физиономия расплылась в улыбке. «Анатан, дружище, не узнаешь?» «Асан?» Мужик раскинул руки. «Собственной рожей!» «Бог мой!» «Не верю!» Анатан заключил друга в крепкие объятия. «Жив, бродяга! Хе, жив!» Держа аса на заплечи, отклонился назад. «Дай-ка, я на тебя посмотрю! Нет, иди-ка сюда!» И снова прижал друга к груди. Когда шквал эмоций немного поутих, Анатан глянул на лысого мужика с прыщавой мордой, на парня в кепке и алом платке на шее, Вновь устремил взгляд на друга. «Я не знал, что ты освободился». «Я сам не знал», — ответил Асан и рассмеялся. «Шучу». «По амнистии? «По ней самой». «Давно?» «Чуть меньше года». «Ай, да Таша, и ни слова никому, ни полслова». «Видел ее?» «Видел, и пацанов твоих видел, и дочку на похоронах Лабичи». Асан потер уголок глаза, изуродованным под агрой пальцем. «Не думал я, что братишка помрет раньше меня». «Почему на похороны не пришел?» Асан покосился на приятелей. «Мы здесь незаконно. В смысле, незаконно добычей занимаемся. Горный ищем малахит. А что? Вышли с братками на волю, посидели, покумекали. Кому мы, уголовники, нужны? У всех семьи и дети». Кормить как-то надо, но ты могила. Ты ж меня знаешь. Знаю, потому и жалуюсь. Нельзя мне светиться в горном. Сразу попаду под колпак. На заработки придется крест поставить. Семья на полку зубы сложит. Вот такая цепь получается. Понимаю, кивнул Анатан. Вот и живу здесь с братками. Глажу пузом пещеры. Асан тяжело вздохнул. «Да, что мы все, обо мне, да, обо мне. Ты лучше о себе расскажи. За пять лет ничего не изменилось. Жена, детишки, работа, будь она неладна. Слышал ты, начальником прииска заделался. Заделался». Анатан посмотрел наклонившийся к горизонту солнце. «Вот я балбес, Ха, мне ж идти надо». «А чего приходил?» «Людей ищу, мужчину и девушку. Может, ты видел?» Он высокий такой, волосы, светлые, хорошо одет. Она простолюдинка». «Черноволосая, черноглазая», — перебил Асан. «Они были здесь». Анатан вытер о штаны вспотевшие ладони. «Были?» «Ну да», — искали ущелье испытаний. «Когда?» Закатив глаза, Асан задумался. Хлопнул себя по лбу. «Дней пять назад, точно, сегодня пятый день». «Куда они пошли?» «Туда, откуда ты пришел!» Анатан закрутился на месте, озираясь. «Далось им это ущелье!» Асан свел брови. «Чего высматриваешь?» «Понять не могу. Как их сюда занесло?» «Ну, да ладно!» Анатан протянул руку. «Бывай, дружище! Даст Бог, еще свидимся!» Крепко сжимая его ладонь, Асан прошептал на ухо. «Не приходи сюда больше!» Кивнув, Анатан побежал по межгорному провалу. Чем ближе становилось солнце, трущейся о край обрыва, тем тяжелее поднимались ноги. Анатан перешел на шаг, оглянулся. Костра не видно. В солнечных лучах блестят валуны. Вокруг тихо и спокойно, а на душе кошки скребут, и сердца слезы льет. Разбередила встреча с другом? Конечно, встреча. А что же еще? Анатан побрел между камней. Неожиданно что-то ударило в спину. Он обернулся. На земле лежал женский башмак. Озираясь, Анатан попятился. Сбоку прозвучал тихий стук. Еще один башмак. Анатан поднял. Обычный женский башмак, серый, стоптанный в темных точечках и пятнах. Плюнул на носок, потёр рукой, посмотрел на пальцы. Кровь. Избегая смотреть на приятелей, хлыст подсел к костру. «Ну что там?» — проскрипел оса, прячась в крайней лачуге. «Подожди, пусть отойдёт подальше», — ответил хлыст. «Зря ты его отпустил!» — прозвучал из-за камня голос жердяя. Хлыст оперся локтями о колени, уставился на огонь. С вершины вихрастого утеса долетел тоненький свист. «Кого еще нечистая несет?» Пробурчал пижон и поворошил хворостиной угли в костре. Через пару минут донеслось. «Асан!» Увидев у подножия скалы Анатана, хлыст поднялся. «Чего тебе?» «Иди сюда!» «Уходи, Анатан!» «Мы с тобой больше не увидимся, Асан! Хочу обнять тебя напоследок!» Хлыст посмотрел по сторонам, подтянул штаны, поправил кнут за поясом. «Троните его! Убью!» И пошел к Анатану. От крепких объятий запершило в горле. Хлыст не помнил, чтобы его кто-то так обнимал. Искренне, горячо. И это сипение в ухо было таким трогательным и в то же время по-мужски скупым. Хлыст довольно хохотнул. «Да ладно тебе, Анатан, жмешься как баба!» «А не у вас, я знаю», — прошептал друг детства, щекотнув губами щеку. «Ты обманул меня, Асан. Ты никогда меня не обманывал!» Хлыст опустил ладонь на рукоятку кнута. Анатан еще крепче прижал его к себе. «В миле отсюда Крикс с ребятами. Помнишь Крикса?» Хлыст заскрепел зубами. Еще бы он не помнил крик с этого треклятого ублюдка, засадившего его за решетку на долгие 20 лет. И только чудом попав в каменный котел, Хлысту удалось прервать свой срок. Спасибо брату, земля ему пухом. «Он знает, куда я пошел. Если через час не вернусь, он заявится сюда. И не один». «Я ничего не боюсь, Анатан. Мне уже нечего терять». Тебе нечего, а твоей семье, твоим детишкам. Почему-то пять лет назад об этом никто не подумал. Давай подумаем сейчас, Асан, давай подумаем. Пустой разговор. Я заплачу за них. И я сказал... Анатан стиснул хлыста так крепко, что слова застряли в глотке. Я дам тебе 20 сапфиров. 20 изумительных сапфиров. По сапфиру за каждый год. «Что ты получил? Целое состояние, которое ты не заработаешь за тысячу тюремных жизней!» «Зачем мне камни?» – выдавил хлыст. «Продашь в партикурами, купишь дом, заберешь семью, выучишь сыновей, дочку, выдашь замуж и пролежишь остаток жизни писькой кверху в обнимку сташей». Анатан отпустил хлыста, широко улыбаясь, похлопал его по плечу. «Думай, Асан, думай быстрей!» «Еще немного, и твои братки заподозрят неладное!» Хлыст расхохотался, а в голове запрыгали мысли. Как обвести братву вокруг пальца? Делиться с ними желания не было. Надо провернуть дельца так, чтобы комар носа не подточил. Анатан протянул руку. «Ну, как знаешь!» Хлыст торопливо сжал его ладонь. На рассвете возле велик камня. И никаких криксов с ребятами. Ты один. Договорились. Если кинешь меня, я выживу. Я живучий. Я убью твою жену. А Натан высвободил руку. Вытер ладонь о рубаху и быстро пошел в сторону обрыва.